Глава 42. Рынок. На ярмарку ехали в обозе. Выехать получилось не на следующий день, а через день. Мой жених развёл бурную деятельность, посчитал всех крестьян по головам, с помощью Василины и Игната выяснил, кто в чём нуждается. Оказалось, что практически в каждом дворе требовались ткани, кому на платье, а кому на постельное бельё. Все запасы еды, что прятал Филимон у себя, конечно, поделили между крестьянами. Животных так и оставили в хороших загонах, определив, кто из женщин будет доить коров и ухаживать за животными. Молоко каждое утро будут получать семьи с детьми. Список покупок увеличивался с каждым часом. Туда вошли инструменты, мука, зерно, овощи и даже оружие для охоты. Демьян настоял на их покупке. Скоро сезон охоты, не с вилами же идти на дикого кабана или лося. Я улыбалась и соглашалась со всеми предложениями жениха. Главное, что он дал распоряжение Игнату нанять плотников из соседних деревень. Те дома, что можно подлатать, дырявая крыша или упавший забор, зазоры в окнах или покосившаяся дверь, всё в ближайшую неделю должно быть починено. Те же дома, что не подлежат ремонту, Снести хорошие брёвна на стройку, плохие на дрова. Всех жителей, которые не могут поселиться у родственников, перевести в бывший терем Филимона. Таких домов по всей деревне оказалось пять штук. Дети, женщины и старики в тот же день отправились обживать временное жильё. Слуг, что нанял Филимон, пришлось рассчитать, заплатив за целый месяц работы. Деятельный Демьян успел съездить в свою деревню, навести там порядки. Хотя какие порядки? Мне кажется, у него идеальная деревня по сравнению с моим наследством. А босс состоял из барской кареты и шести телег, две из которых были гружены. одна рыбой, что утром присылал водяной, другая вещами из дома вороватого Филимона. Туда же я сгрузила целую кучу платьев, без дела висевших в шкафу. Их точно никогда не надену. Деньги для надёжности разделила между Демьяном и Филиппом. На вопрос зачем, полученный от Фила, ответила, что мы можем по какой-то причине разделиться с женихом, а мне нужно будет сделать покупки. Тот хмыкнул, но спрятал тугой мешочек в чёрной дымке. уж со своим зверем я не расстанусь. Марьяна Ивановна накануне отбыла под конвоем к батюшке. Филимон Иванович после решения судьи Был задержан и также сопроводён в город, но в другое здание, не столь уютное, как отчий дом. Узнав, кем является Демьян, судья без разговоров передал ему бумаги о моём наследстве и временном управлении деревней. Как хорошо, что служитель Фемиды с пониманием отнёсся к моей сложной ситуации с браком. Десять мужчин сопровождали обоз. «Демьян, зачем столько народа? заинтересованно спросила жениха Валерий, генерал, поднеся мою ладонь к губам, поцеловал мизинчик. Очень, прямо очень много покупок мы должны успеть сделать. Твоя деревня в ужасном состоянии. Я просто не понимаю, как твой батюшка это допустил. Не помню. Единственное, что смогла из себя выдавить. Мне с каждой минутой всё труднее было врать про потерю памяти. На душе скреблись десятки кошек, требуя рассказать правду и успокоить душу. Показался город. В открытое окно кареты влетел радостный Филипп. Он вместе с Варлингом охраняли обоз. Я понимала, что они просто придумали предлог, чтобы оставить нас наедине с Демьяном. Очень приятна была их забота, но половину дороги я провела в мучительных раздумьях признаться или нет генералу о своём попадании в чужое тело. Демьян, если мы потеряемся на рынке, то где встречаемся? задала вопрос и получила в ответ заразительный глубокий грудной смех. Что? Ты что смеёшься? На земле это была обычная практика договориться о месте встречи на момент потери. Валери, ты такая милая, никто тебе не даст потеряться, и глаз с тебя не спущу, невестушка моя милая. Да и Варлинг с Филиппом будут охранять только тебя. Хорошо, но если потеряюсь, то встречаемся возле кареты. Всё же решила расставить точки над и. Для твоего спокойствия скажу, хорошо. В случае потери встречаемся возле кареты. Какой ты заботливый, Демьян. Спасибо. Я привстала и потянулась губами к губам жениха. Приехали. Карета остановилась, и Прохор спрыгнул с облучка, громко оповещая о прибытии. Город портовый, милая Валери, подавая руку, проинформировал Демьян одно время правящая семья рассматривала его как столицу, но передумали. Часто сюда заходят лихие людишки, обычно они ведут себя хорошо, ведут торг, набирают пресную воду, покупают продукты. Подожди, ты говоришь о пиратах? Удивилась я и замерла на выходе из кареты. Да, но они давно по их словам не грабят корабли, добывают очень редкие ценности из моря. Какие, например, рядом встал Филипп. Какие? задумался Демьян. Глаза радужного кальмара, увидев, что я скривилась, он пояснил: "Это так называется перламутровый жемчуг, добываемый из желудка кальмара. Экстракт устрицы Улис, практически концентрированная магия. Да, много чего. А чёрным жемчугом торгуют, который добывается из пуза гигантского чудища. Я затаила дыхание и протянула руку, пора и выйти из кареты. Да, но я лет десять не видел такой жемчуг. Столица далеко? задала вопрос, сходя на землю. Нет, меньше суток при быстрой езде, а в зачарованной карете, как твоя, ещё и незаметно. Так, первым делом продажа вещей из дома управляющего и покупка инструментов. Демьян следил за тем, как крестьяне разбирали вещи с телеги охранять карету и телеги остались двое. Остальные по приказу Демьяна отправились за нами на рынок, кроме Игната. Он отправился в рыбный ряд договариваться о продаже свежайшей жирной рыбы. Ой, я про платье забыла. Демьян, где тут дамская лавка с одеждой? Проводи меня туда с вещами. Пока я буду продавать платье и покупать новое, вы успеете сделать все покупки по списку. В дамской лавке я не потеряюсь. И со мной будет Филипп. Хорошо. Но у дверей я оставлю одного крестьянина, чтобы помог потом донести покупки до кареты. Варлинг, остаёшься с госпожой Валери. Как только она освободится, найдёшь меня. Я вернусь за невестой. Хорошо, произнёс Лел.